Глава 8 о г о Только и сказал я, увидев местного магического полицейского. Мы с ним столкнулись на втором этаже. Он стоял, сложив руки на груди и смотрел прямо на нас. Ждал. Выглядел маг колоритно. Высокий, в черном кожаном плаще, в высоких до колен блестящих сапогах. У него были длинные волосы, достающие до пояса, причем слева белые, а справа черные. А когда он опустил руки, я заметил, что ногти у него длинные и выкрашены через один в черный и белый цвета. Лет ему на глаз было 30-30 с небольшим, но я знал, что внешность магов обманчива, так что запросто могло быть и 130. «Наконец-то, господин Ямос!» — ледяным тоном произнёс маг. «Я уже заждался. Какая необходимость погнала вас столь ранним и туманным утром в лес?» — говорил он примерзко, как будто змея шипела. «И ведь чувствовалось, что специально пыжится. Зачем? Детей пугать? Печати у него на руке видно не было». Но мои специфические таланты мага всех стихий помогали считывать даже ту информацию, которая без печати обычно не читалась. Аззар, маг земли пятого ранга, боевой маг, орден стражей. Ранг смешной, конечно, однако я хорошо знал, что в бою важен не столько ранг, сколько навыки и опыт. И вот тут я не знал, что и думать. При такой внешности азар должен был быть либо очень крутым бойцом, либо полнейшим ничтожеством. Гордыня в нем чувствовалась непомерная. Насчет всего остального — не знаю. Захотелось подышать свежим воздухом, — нагло ответил я. «Господин Ямос, советую вам отвечать по существу, когда вопросы задаю я». «А ты кто такой?» — вмешалась нация. «Хочешь добиться ответов? Объясни, почему мы их должны тебе давать. Или попробуй взять силой». Аззар смерил ее высокомерным взглядом. Стоял он возле нашей двери и всей своей позой показывал, что пройти нам будет непросто. За его спиной двое стражников-простолюдинов, сгибаясь от тяжести, вынесли завернутый в тряпку труп. Аззар подвинулся, пропуская их. и молчал, пока до нас не донесся жалобный скрип лестницы. «Девушка, я не собираюсь терпеть подобный тон. Если не хотите познакомиться с местными казематами, впредь извольте обращаться ко мне с уважением, а до тех пор, пока я не спрошу лично вас, лучше помалкивайте». То, как напряглась от этих слов нация, я почувствовал, Вряд ли она сию секунду прибьет этого черно-белого, но и долго противиться искушению не сможет. — Еще раз, господин Ямос, для чего вы ходили в лес? — Дался ему этот лес? — Адвоката, что ли, потребовать? — Хотя, ладно, если хорошенько подумать, то нам надо бы вести себя тихо и не ерепениться. — Лягушка кое-что у меня украла. Ходили искать. «Да неужели?» — притворился изумлённым Азар. з «Должна быть очень ценная вещь, если вы пошли за ней на верную смерть». «Ну, смерть оказалась не такой уж и верной», — пожал я плечами. «Отвечайте на вопрос, господин Ямос!» «Так вы его хоть задайте для начала». Азар понял, что немного оступился, и его бледное лицо порозовело от неудовольствия. что «Украла у вас лягушка». «Факел». «Факел? Если не ошибаюсь, это палка, один конец, который обмотан паклей. Эта вещь настолько ценна?» «Вообще нет. Просто не люблю, когда у меня воруют». Аззар хотел еще что-то сказать, но тут распахнулась дверь, находившаяся аккурат между нами, и в коридор, зевая, вывалялся г е т е й н е р — А, — обрадовался он Азару, — приполз-таки. — А я думаю, кто тут пищит под дверью? Видал, чего с инспектором сделалось? А ты не верил. с к о р лягушки сюда толпой ломанутся. Вот похолодает еще чуток. Азар з а л е л еще сильнее. Похоже, боец из него так себе. Если уж ему настолько легко гордостью извить, значит, подкрепить ее особо нечем. Сильные люди обычно спокойны. «Господин Гетейнир!» Он попытался повысить голос, но получился нелепый в з в и з г а Вэлла хихикнула. Негромко вроде, но азар услышал, и его затрясло от ярости. Каким-то сверхъестественным усилием воли он заставил голос звучать по-прежнему холодно и угрожающе. «Господин Гетейнир, ваше с а м о п р а в с т в о с местом преступления недопустимо». «Вам придется явиться сегодня для дачи показаний». «В конуру твою?» — весело спросил г и т а й н и р «Не, там одному-то тесно. Давай лучше вот как. Я через часок в градоправление пойду, ты тоже подбегай. Да поговорим обо всем сразу». Мне сделалось немного жалко а з а р Он так хотел быть значительным, а г и т а й н и р ему так все обгадил. Интересно, он теперь разревется или опять орать начнет? Судя по тому, как перекосило его лицо, своим фирменным голосом он в ближайшее время не заговорит. а з а р видимо, и сам оценил свои перспективы достаточно трезво. Нелепо торжественным жестом он запахнул плащ и, не говоря ни слова, прошел мимо нас. А в е л л а прижалась ко мне, пропуская его. Грохот сапог наложился на с т о н ы л е с т н и ц ы И вдруг одновременно раздались громкий треск и чуть ли не девчачий крик. «А и неудобно как!» — воскликнул г и т а н и р «Представитель власти и вот так вот!» Наци хмыкнула, отдавая должное комизму ситуации, а я повернулся и шагнул к лестнице. Мало ли, может, помощь нужна. Азар провалился примерно в середине лестницы. Ушел по грудь и застрял. Теперь он тонко рыча упирался руками в ступеньку и пытался вывести, но лестница его не пускала. «Беда!» — послышался снизу голос хозяина. «Пацан, ты давай за левую ногу, я за правую, и дергаем!» «Не смейте ко мне прикасаться!» — завизжал Азар. «Жалкие простолюдины! Я выберусь сам! Я!» Он закряхтел, приложив все силы, но не добился ровным счетом ничего. Я вздохнул. «Ну, что с него взять? Как ребенок, право слово. Вот если б Лариотис так провалился, он бы сначала с минуту крыл бы матом так, что стены дрожали, а потом доломал бы лестницу, выбрался, выпил и сам над собой посмеялся. А этот? Никакой тебе с а м о иронии». Подобравшись к нему, я протянул руку. Азар с ненавистью на меня уставился. Лицо вспотело, волосы спутались. «Давайте», — подбодрил я его. «Я не простолюдин, я маг». д о в о т этот, похоже, что-то для Азара значил. Он протянул мне свою узкую ладонь с холеными ногтями, один из которых сломался. Я не без внутреннего содрогания ее сжал. Напряг бицепс, потянул. Азар сидел крепко. «Не шевелитесь», — посоветовал я и сотворил левой рукой топор с металлическим топорищем. Глаза у Азара расширились, но он не дергался. Мужественно терпел, пока я не подрубил ступеньку, расширив отверстие. «Упритесь!» — велел я и опять потянул. В этот раз дело пошло. С хрустом Азар выскочил из разлома и тут же выдернул руку. Попытался было отряхнуть одежду, не получилось. Труха налипла на камзолы штаны, на плащ. Тут щеткой бы надо. Резко развернувшись, Азар бросился вниз. Я зажмурился. Вот провалится сейчас опять, и чего доброго, помрет от разрыва самолюбия. Но стихии хранили Азара. Он благополучно добрался до конца лестницы, протопал через зал и вышел в дверь. Не поблагодарил даже. Хотя не больно-то и хотелось. — Чего стоишь, Аболтус? — рявкнул снизу хозяин. — Не видишь? Лестница поломалась. Как постояльцы ходить будут? Они нам платят, между прочим. Пацан, б е д н я г и все еще не удавалось поспать, как, впрочем, и хозяину, пулей вылетел из двери вслед за азаром. Хозяин, ворча себе под нос, осмотрел еще раз пролом, сплюнул в сердцах и удалился. «Зря вы это, сэр Ямос», услышал я голос г и т а н и р а Обернулся. Макс стоял наверху, покачивая головой. Натца и Авелла стояли рядом. «Почему это?» — спросил я. «Потому что гордые и глупые люди никогда не прощают добра», — ответила Натца, и г е т е н и р молча склонил голову в знак согласия.